Впрочем, на орбиту космонавту Черкову выйти не довелось. Полет закончился жесткой посадкой на пятнистую и пыльную морду бронетранспортера. Именно посадкой. Точка соприкосновения с поверхностью ощутимо побаливала. Вдобавок Старлей чувствительно приложился плечом к открытой ресничке. «Не делайте так больше, товарищ старший лейтенант!» Глаза у Простакова наливались кровью. «Это уже нападение на часового получается. Так что я не в дисбат, а в отпуск могу поехать». Для большей убедительности младший сержант клацнул затвором и пояснил. «За бдительное несение гарнизонной и караульной службы». И проявленные при этом мужество и отвагу. За спиной Старлея послышалось сдавленное хмыканье приехавших с ним автоматчиков. Разъяренный комендант уже готов было залезть в БТР и двинуться на прорыв. Гранатомета у этих химиков точно не было. Но тут на сцену вышло новое действующее лицо, точнее, выехало. «Леха! Белая Нива шпарит!» — раздался источный вопль с крыши навеса. «К нам, блин!» «Ну так, тормозни ее!» — рыкнул в ответ Простаков и одним прыжком оказался на броне рядом со стареем. «Так, где там это?» «Ага, вот сейчас какой-нибудь шахит подъедет, будешь ему права качать». Раздалось ехидное замечание коменданта, а он кнопочку нажимает. Как любит говорить нынешний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, это была большая ошибка. Не нужно было Чиркову поддразнивать Лёху. Ой, совсем не нужно. И так успел завести себе река, да тут еще и обострение, обстановки... Словом, во двор комендант все-таки попал. По воздуху. И прямо в полете его догнала ударная волна, почему-то очень похожая на слова Исляк ко мне». Это явление несколько подпортило плавную дугу, по которой Старлей двигался на территорию химического объекта. Перевернуло летящее тело, зато позволило ему сохранить лицо. То есть в подсыхающую грязь он вошел не физиономией, физиономии, как предполагалось при запуске, а противоположной частью. Так что на этот раз посадку можно было считать мягкой. Нынешний день у коменданта явно становился днем авиации и космонавтики. Впрочем, не только у него — Оказавшись в результате переворота лицом к точке старта, Старлей успел увидеть полет следующей экспедиции. Что-то длинное и зеленое пронеслось над головой коменданта, и тут же ему в спину ударил новый фонтан грязи, сопровождаемый коротким возгласом «Уй-ёп!». При детальном осмотре летающий объект был опознан и оказался водителем БТРа, находящимся в состоянии легкого шока и полного офигения. От ворот доносились короткие энергичные вопли. Солдаты прыгали с брони, уворачиваясь от лихо крутящегося вместе с башней ствола. Потом и матюги, и все остальные звуки растворились в грохоте торопливых, коротких очередей крупнокалиберного пулемета. Неинтересно, а ленту он менять умеет? Пронеслось в голове Черкова под эти громовые раскаты. Или заставит кого? Однако вторая лента не потребовалась. После пятой очереди Простаков спокойно вылез на броню, присел на башню и скомандовал кому-то на пустыре перед забором. «Так». А теперь ползи сюда. Ползи, ползи, не вставай. Для убедительности младший сержант вскинул автомат к плечу. — Не слышишь, блин, тебе какое ухо прочистить, левое или правое? — Это кто там был, товарищ старший лейтенант? — спросил водитель, потихоньку приходя в себя и потряхивая головой. Комочки грязи летели во все стороны, но недалеко. Это Воха на переговоры ехал. Вздохнул комендант и с чавканием поднялся. Говорил я ему, идиоту, поехали вместе. А он, да не могу, да у меня дела, да я сам. Вот теперь пусть сам и ползает. — Точно, а ведь мог бы и с нами, — подтвердил водила. «Товарищ старший лейтенант, а нам БТР теперь вернут или как?» «Так вроде должны, а там кто их знает?» Черков пожал плечами и попытался хоть немного отряхнуться. «Это ж химики, дикий народ!» «Ага, они самые варвары!» Откликнулся с крыльца знакомый голос. «Варвары, дикое скопище пьяниц!» «Не помните, случаем, кто именно это сказал, Твори старший лейтенант?» Комендант обернулся, на крыльце стоял лейтенант Мудрецкий, Собственной персоной. Вид у вождя варваров был соответствующий. По серо-зеленой химзащите Расползлись полосы боевой раскраски Самых разных цветов, От ярко-алого до ядовито-желтого. Скальпом поверженного врага из сумки свешивалась черная резина противогаза, засунута туда наспех и совсем недавно. Багровая физиономия лейтенанта служила вполне убедительным доказательством. В довершении всего в страшной боевой перчатке была зажата белая банка приблизительно литрового объема. Впрочем, приглядевшись, Старлей понял, что отхлебывать из этой банки не получится. Сверху она была наглухо закрыта и вдобавок чем-то замазана. Только торчало несколько цветных проводков. Во второй перчатке Мудрецкий держал кисточку с явными следами красной краски. — Не помню, кто сказал, — сознался в литературном невежестве Старлей, — Но в школе учили. — В школе? — задумчиво протянул Юрий. — Да, в школе меня много чему учили. Некрасов это, Николай, если не ошибаюсь, Алексеевич. Кого там расстреляли, кстати? — Похоже, в оху, и только не до смерти. Комендант покосился на Сибиряка все еще отслеживающего стволом перемещение второго незваного гостя. Машина его была точно с флажком на дверце. «Это жаль!» — качнул головой вождь химиков и рявкнул. «Простаков! Три наряда вне очереди!» «За что, товарищ лейтенант?» — обиженно отозвался Леха. «Все по уставу, валет и предупредительный дал». — Вроде бы. И даже ракету красную, как вы и говорили. — Я тебе не за это. Я за то, что не попал. Расстратчик, блин, казенного имущества.